Глава тридцать первая. Ролли, Северная Каролина, понедельник, двадцать девятое июля две тысячи двадцать четвертого года. Репутация Райдер Хиллер как тру краем репортера и ведущий подкастов экстренных новостей была частично основана на ее способности сообщать своим поклонникам новые подробности о некоторых самых громких делах в стране. Но Райдер Хиллер не просто сообщала новости. Она находила ответы, и вскоре после того, как она широко осветила историю о малышке Шарлотте Марголес, ведущие СМИ подхватили ее инициативу, и Райдер столкнулась с такими шишками, как Данта Кэмпбелл и Эйвери Мэйсон, а также с кучей сетевых репортеров, у которых были неограниченные бюджеты и огромные команды для ведения расследования. Райдер провела ночь в своей машине на парковке жилого комплекса «Слоан». В квартире всю ночь было темно. Если Райдер хотела найти Слоан Хастингс, ей нужно было проявить творческий подход. Каким-то образом, Райдер узнала, что Слоан Хастингс училась у доктора Ливи Катти, которая была медицинским консультантом NBC, Хэп Ньюз и ряда других телеканалов, а это означало, что у этих изданий будет информация, которой нет у нее. Напряжение нарастало. Первое интервью со Слон Хастингс или хотя бы видео, снятое из укрытия, имело бы огромное значение для нераскрытого и собрало бы миллионы просмотров на ее YouTube-канале. Если бы Райдер удалось запечатлеть малышку Шарлотту первой, у ее ненасытной публики потекли бы слюнки. Ставки были высоки, нужно было что-то предпринять и как можно скорее, поэтому Райдер решила сходить на прием в семейный центр стоматологии и ортодонтии Хастингс под предлогом лечения больного зуба. Она лежала в кресле с направленным ей прямо в глаза ярким светом и широко открытым ртом, пока доктор Долли Хастингс осматривала ее правый верхний резец. «Поверните ко мне, пожалуйста», — проговорила доктор Хастингс. Ее голос был приглушен хирургической маской. «Ваши рентгеновские снимки ясно показывают, что зуб в норме. Я не вижу полости, рецессии или инородного тела. Обсцесса тоже нет». Доктор Хастингс отодвинулась от кресла. Положила зеркало и зонд на поднос, сняла лупу, нажала на ножную педаль, поставив кресло в вертикальное положение, пока Райдер полоскал рот. Боль исходит не от зуба. У вас может быть проблемы с гайморовыми пазухами, если боль не пройдет после антигистаминных и противовоспалительных средств. Вам потребуется сделать компьютерную томограмму, чтобы более внимательно осмотреть верхнюю челюстную пазуху. Непременно займусь этим. ответил Райдер. «Свяжусь со своим лечащим врачом, если через несколько дней все еще буду чувствовать боль». «Я с радостью отправляю отчет, если он понадобится вашему врачу». «Спасибо». Когда доктор Хастингс собралась уходить, Райдер протянула ей свою визитку. «Доктор Хастингс, еще кое-что. Я ведущая True Crime Podcast, и я хотела бы сделать вам предложение». Райдер увидела замешательство на лице Долли и поняла, что в ее распоряжении всего несколько секунд, чтобы озвучить свое предложение. Я уверена, вы знаете, что история вашей дочери вот-вот станет популярной. Когда это произойдет, к вам стекутся репортеры со всех крупных телеканалов. Я хотела бы предложить вам возможность избежать этой суматохи. Я хотела бы взять у вас интервью для моего подкаста. «Интервью будет свободным от всей этой шумихи, которую крупные телеканалы попытаются создать вокруг вас, вашего мужа и Слоан. С глазу на глаз вы сможете рассказать свою историю без корпоративного влияния и без того, чтобы основные СМИ формировали нужный им нарратив». «Меня это не интересует», — отрезала доктор Хастингс, возвращая визитку. Райдер отказалась забирать карточку обратно. «Я пойму, если вы не готовы давать интервью». Торопливо ответила Райдер. Но я бы хотела поговорить со Слоан и дать ей шанс рассказать свою историю. Опять же, как только история всплывет, основные СМИ окажут на нее огромное давление, чтобы добиться первого интервью. Я здесь, чтобы помочь, доктор Хастинс. Я здесь для того, чтобы снять давление с вашей семьи. Если вы скажете мне, где Слоан, или свяжете меня с ней, я обещаю, что смогу отвлечь репортеров от вашего дома, выложив первое интервью Слоан в своем подкасте. Доктор Хассингс положил визитную карточку Райдер на подлокотник стоматологического кресла. Думаю, будет лучше, если вы покинете мой кабинет. Слоан может рассказать свою историю своими словами, либо позволить Смира сказать ее. Только один вариант будет достоверным, другой же будет вольным пересказом с непристойными подробностями. Ваша дочь находится в уникальном положении и имеет возможность решать, каким путем все пойдет. И поверьте мне, вы не получите аналогичного предложения от крупных сетей. Они сформируют повествование таким образом, чтобы привлечь к нему больше зрителей и рекламодателей. И если для этого понадобится изобразить, что вы и ваш муж сыграли какую-то гнусную роль в исчезновении Слуана, они это сделают. Доктор Хастингс замешкалась, и Райдер поняла, что она добилась своего. Мой номер указан на карточке. Это мой мобильный. Это не номер моего ассистента или исполнительного продюсера. Лично мой. Попросите Слуана позвонить мне. Я поговорю с ней напрямую и прослежу, чтобы она рассказала ту историю, которую хочет и ничего больше. Мои сотрудники проводят вас, завершила разговор доктор Хастинкс, вставая и выходя из кабинета. Райдер заметила, что перед уходом она взяла визитную карточку с подлокотника.